Глава четырнадцатая Обед, как и следовало ожидать, оказался еще одним испытанием. В миске дымилась густая похлебка цвета болотной тины с плавающими кусочками неопознанного мяса и коренями. Пахло кисло, горько и так противно, что слезы наворачивались на глаза сами собой. «О, предвкушаю очередной гастрономический экстаз!» — веселым голосом прокомментировал увиденное Павел. «Давай посмотрю!» «Ага, вроде мяса горного козла. Настолько древнего, что умер он, похоже, от старости и примерно двух десятков козлячьих болезней». Задумчиво протянул артефакт, нагреваясь у меня на пальцы. «Так, но не все так плохо. Дедуля явно его обработал дымом полыни, чтобы убить паразитов». «Если ты не понял, я имею в виду тебя». «Паша». Я поморщился и сел за стол, стараясь понять в очередной раз, а действительно ли мне все это необходимо. Я уже был в свое время повелителем более могущественной армии, чем есть у Российской империи сейчас. Да и территорий под моим влиянием было больше. У меня это восторга не вызывало, но я справлялся. Почему сейчас должно быть труднее? Я тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. В любом случае, знания старшего из Уваровых лишними не будут, особенно учитывая то, что в ядах я ни черта не разбирался, а демоны в этом мире слишком изобретательны. Так, я вижу несколько кореньев. Один слишком разварился, чтобы его идентифицировать, а второй явно дикий пастернак. В бульоне чувствую следы серебрянки и порошка из желчного пузыря снежного барса. Хм, интересный состав. В теории должен усиливать сопротивляемость ядом и чистить кровь. На вкус, я думаю, будет как протухшие носки, посыпанные пеплом. Похоже, кишечник он тоже неплохо чистит. Кстати, вот я, как любящий своего хозяина преданный артефакт, позаботился о тебе». Рядом со столом появилось старое железное ведро. Я различил на нем выговоренную вязь символов, вспыхнувших красным светом в полутемном помещении. «Руны самоочищения. Пользуйся, не стесняйся. Никто не увидит твой позор, если после него пройдет больше пяти минут». Едко добавил Павел и выразительно замолчал. «Эх, жалко, что поспорить не с кем на то, сколько ты продержишься!» — раздосадованно практически прокричал он, когда я взял в руки ложку. «Я поставлю на три ложки бульона и неделю на пребывании в этой алхимической гробнице». «Еще раз заорешь мне в ухо, я утоплю тебя в этом супе!» — процедил я сквозь зубы, поднимая выпавшую из руки ложку. «Давай, работай руками ртом, хочу посмотреть на твои мучения!» — не остался в долгу перстень. Я вздохнул и принялся гипнотизировать этот чудо-суп, краем глаза замечая, как в помещение входит светлейший князь Уваров и садится напротив меня. «Ладно, приступим». Первый глоток обжег рот и горло. Горечь была такой концентрированной, что слезы выступили на глазах, помимо моей воли. За ней поползло металлическое послевкусие, будто я лизнул лезвие, покрытое ржавчиной алебарды. Я сглотнул, чувствуя, как эта адская смесь обжигающим комком проваливается вниз. «Я в восхищении!» — протянул Павел. «Даже ведерком не воспользовался, хотя лицо у тебя сейчас благородного бледного цвета с зеленоватым отливом. Хм, ты заметил, как участился у тебя пульс? Немного процентов на сорок, да и давление подскочило». Интересно, у меня есть статистика по смертности от инфарктов у лиц мужского пола в практически младенческом возрасте. Закрыв глаза, я мысленно абстрагировался от привычной бубнёжки артефакта, стараясь сосредоточиться на внутренних ощущениях. По делу разлилось странное сухое тепло. Легкое покалывание пробежало по кончикам пальцев, а затуманенное от усталости сознание вдруг прояснилось, даже больше, чем от утреннего отвара. Ешь все. Раздался слишком громкий и ровный голос деда. Я открыл глаза, видя, как он, в свою очередь, поставил перед собой точно такую же миску с супом и начал с невозмутимым видом есть. Организм должен привыкать к субстанциям, которые для обычного человека смертельны. Это основа иммунитета мастера ядов, без которой человек не отличается от обычного смертного. Да, слухи о мастерах ядов не врали. Они действительно себя травят, чтобы выработать устойчивость к ядам. Ну что ж, примем и эти правила игры. Я доел похлебку до дна, чувствуя, как по телу разливается странное тепло, сменяющееся легким приятным покалыванием в кончиках пальцев. «Теперь идем в сад», — отставив пустую миску, сказал Уваров. «Теория без практики ничего не значит, а практика мастера ядов начинается с земли». «Главное, чтобы он в ней тебя не закопал», — пробурчал Павел. Я послушно поднялся, и мы пошли в коридор. Меня шатало от странной комбинации внутреннего жара и пронзительной ясности разума. Каждый камень в стене, каждая трещина на полу была видна с пугающей детализацией. Сад оказался не теплицей, а огромной пещерой, купол которой светился холодным фиолетовым светом. Воздух был влажным и густым от ароматов сотен, если не тысяч растений. Одни цвели ядовито-яркими цветами, другие источали тонкие, почти неощутимые запахи, третьи выглядели как обычные сырняки. Все было разбито на сектора, отгороженные невидимыми магическими барьерами. «Добро пожаловать в место концентрации ненависти природы ко всему живому!» Еле слышно пробормотал Павел, и замолчал под взглядом резко обернувшегося на его реплику старика Уварова. «Это моя коллекция», — сухо проговорил Владимир Уваров, отвернувшись и начиная медленно идти по узкой тропинке между магическими барьерами, едва заметно мерцавшими в воздухе. «Со всего света и из мест, которые на картах лучше не искать. Каждое растение — это потенциальное оружие, лекарство или ключ к эликсиру». «Твоя задача — выучить их все». Он подвел меня к кусту с нежными сиреневыми цветками-колокольчиками. Выглядели они невинно, почти мило. «Потрогай лист», — приказал дед. «Не кончиком пальца, а всей ладонью. И не дыши прямо над ним». Я, помня утренний коктейль, осторожно приложил ладонь к бархатистой поверхности и ощутил, что весь мир будто начал замедляться. Мысли стали вязкими и тягучими. Зачем напрягаться? Зачем что-то делать? Можно просто стоять. Вечно. Было тепло, безразлично. И так демоны вас всех раздери спокойно. Чувствуешь? Голос Уварова врезался в поглотивший меня туман безразличия. Я отдернул руку, отшатнувшись. Апатия. Отсутствие воли. Отказ от жизни. Это ее почерк. Запомни это ощущение кожи, душой, магическим ядром. Если не запомнишь и когда-нибудь спутаешь, то уснешь навсегда. Он не дал мне опомниться и повел дальше, к алому, похожему на разрезанную плоть цветку, от которого в нос ударил запах гниющего мяса. К грибу с бирюзовой шляпкой, шептавший что-то на грани слышимости. к холодному черному камню, прикосновение к которому вытягивало из ладони тепло и жизненные силы, практически сразу начиная разрушать мои сформированные кольца душ. Это был конвейер кошмаров. Каждое растение, каждый гриб, каждый минерал оставлял на мне не просто тактильные воспоминания, а отпечаток в самой душе, чувство страха, отвращения, паники, оцепенения. К вечеру я был морально разбит. Мое восприятие мира извратилось. Безобидный мох на камне теперь казался чем-то ядовитым и явно опасным. Дед наблюдал за моим состоянием с холодным интересом. «Достаточно на сегодня», — наконец произнес он, когда я, глядя на обычный лишайник, начал непроизвольно задерживать дыхание. «Вечером продолжим. А сейчас тебе нужен отдых. Но не в своей комнате». Он подвел меня к небольшому гроту в дальнем конце оранжереи. Внутри на каменном ложе лежали простыни из грубой ткани, а в воздухе витал легкий, успокаивающий аромат хвои и мха. Спи здесь. Воздух, насыщенный фитонцидами безопасных растений, поможет нервной системе обработать полученную информацию, — пояснил он и удалился. «Фито что?» — устало поинтересовался Павел. «А, ладно, неважно». «Знаешь, а его методика, при всей ее садистской экстравагантности, чертовски эффективна. Я фиксирую активное формирование новых нейронных связей, правда, вместе с легкой аритмией и повышенным уровнем адреналина. Но кто смотрит на подобные мелочи?» «Паша, замолчи», — пробурчал я и рухнул на своеобразную кровать. «Нет, как ты мог вообще подумать о подобном? Оу, у меня есть идея!» как побыстрее тебя всему обучить и свалить из этого гостеприимного места, потому что по своей воле уходить ты по какой-то причине не хочешь. он, чем ты начинаешь шелестеть. Итак, пока у тебя шестеренки в мозгу крутятся с утроенной силой, начнем. Урок первый. Хищные и ядовитые растения. Я закрыл глаза, сразу же погружаясь в сон. Но спал беспокойно. Мне постоянно снилось, что брожу по этому бесконечному саду, А цветы шептали мне голосом Павла о ядах и противоядиях. Прошло две недели с момента отъезда Михаила. Атмосфера в столице едва ощутимо накалялась. Роман, запертый в роли наследника, метался по просторным покоям, чувствуя себя загнанным зверем. Даже тренировки под присмотром Лебедева не приносили облегчения. Мила, окруженная назойливыми фрейлинами и вынужденная соблюдать каждый пункт дурацкого этикета, была на грани взрыва. Зато Сергею было не до этого. За его обучение наставник взялся с утроенной силой, полагая, что эмоционально нестабильный оборотень-некромант может принести гораздо больше бед, чем остальные. Лебедев, в свою очередь, неплохо выполнял роль регента, железной рукой наводя порядок в разболтанном придворном механизме. Но каждый день без вестей с восточной заставы, после того, как туда отправился отец Федор, чтобы замести следы присутствия Михаила, практически пропавшего без вести после этого напрягал. И он постоянно гадал, сколько еще сможет продержаться Роман в своей непростой роли. Он долго думал и искал информацию по тому кругу призыва, но найти след самому у него не получалось, поэтому он принял трудное для себя решение — Привлечь ко всему этому Сергея, осознанно подвергает того опасности. Годунов сдавал, и гораздо быстрее, чем могло бы быть под действием яда. В данном случае бездействовать было непозволительно. Брось этот бред! Ворвавшись в свой кабинет, где боберник Роман Карпел над очередным заумным древним трактатом, произнес Лебедев. Сергей, оторвавшись от чтения, недоуменно посмотрел на своего наставника и очень аккуратно, не веря в то, что его в кои-то веки освободили от занятий, отодвинул от себя пергаментный свиток. «Ты мне сегодня нужен как некромант», — беспредисловие произнес Лебедев, останавливаясь перед оборотнем. «Дмитрий Игоревич, я не очень хорошо вас понимаю», — начал он, но Лебедев резко махнул рукой. «Это для тебя в порядке вещей, чего ты не понимать, когда я с тобой разговариваю», немного раздраженно ответил наставник. «Но сейчас мне понадобятся твои скромные познания в искусстве общения с мертвыми и твой демонический аксессуар». Он кивнул на жабу, сидевшую на краю стола, стремившуюся слиться с окружающей обстановкой. «Идем. Там внизу пахнет смертью, возможно. По крайней мере, в этом уверена наша гиена. И я хочу знать, с чем мы имеем дело». Сергей, насупившись, встал из-за стола, взял в руки Иннокентия и достал череп совы из кармана брюк. Так, на всякий случай, потому что Лебедев ему ничего толком, как обычно, не объяснил. Во дворце было пусто. Пока они шли в сторону запечатанного крыльца дворца, им встретилось только несколько стражников из личной охраны регента, даже не шелохнувшихся при их появлении. «Здесь». Тихо сказал Лебедев, останавливаясь у двери, с которой одним только прикосновением снял мощную защитную печать. «За той дверью находится круг призыва. Я хочу, чтобы ты попробовал узнать все про то, что вырвалось оттуда. И самое главное — постараться понять, где оно находится. Я подозреваю, что это может быть, но мне нужно подтверждение». «Я, конечно, попробую». «Но не стоит потом на меня срываться, если что-то пойдет не так», прошептал Сергей, и Лебедев, к его удивлению, не огрызнулся, а лишь коротко кивнул. Он отворил дверь, заходя первым, в который раз отмечая, что ничего не изменилось, и охранные чары остались нетронутыми. Сергей подошел к кругу и присел на корточки, притрагиваясь рукой к высеченным линиям. «А я знаю, что это!» уверенным и каким-то радостным голосом произнес некромант, поднимаясь на ноги. «Это плит забвения! Я читал пару дней назад о таком! Поганенький ритуал, призывающий сущность из потустороннего мира, питающуюся жизненной силой другого человека!» «Удивлен!» — усмехнулся Лебедев, ведь сам он только недавно смог понять, что это такое, и подсунуть книжку своему ученику на изучение, все еще сомневаясь, втравливать ли его в это или нет. «Ну, я не настолько бесперспективный, как вы обо мне думаете!» улыбнулся Бобер, потому что подобная реакция наставника была равносильно похвале. «Я знаю, что делать. Я... М -м, отрабатывал открытие и закрытие подобного круга. Не надо орать. Я знаю, что это опасно, но мне же нужно практиковаться, теория без практики ничего не значит», — прервал открывшего рот наставника некромант и сел рядом с кругом на колени, кладя череп совы прямо в центр. Сергей поднял руку, И от его пальцев потянулись неяркие пепельно-серые нити энергии. Он коснулся периметра круга и тишину разрезал низкий вибрирующий гул. Линии круга вспыхнули ярким зеленым светом, а череп совы засветился синим. Дарник Романты начал пробуждаться, и пришло знакомое ощущение, когда Сергей пытался управлять подобной сущностью, но не такой сильной и не призванной другим человеком. Холодная, липкая пустота начала тянуться из круга, указывая направление. «Нить идет вверх и на восток. Это покои императора», открыл удивленно глаза Сергей и потерял контроль. Запахло тленом, гнилью и чем-то пряным. Этот запах ощутил даже Лебедев, теперь понимая, что именно имел в виду роман, когда старался его описать. Из центра круга начал проступать сгусток темной энергии, трансформирующейся и собирающейся по крупицам в оформленную человеческую фигуру. Он протянул руку к Сергею, не успевшему отшатнуться в сторону от круга. Лебедев действовал мгновенно. Он не стал прервать ритуал, боясь отката, точно ударившего бы по Сергею. Он просто резко шагнул вперед, встав между бобром и тенью. Но ничего сделать толком не успел. Иннокентий прыгнул высоко вверх, и широко раскрыл пасть. Серая дымка, тянущаяся от призрачной руки, закрутилась воронкой и была втянута в демоническую жабу. Раздался какой-то шипящий звук, и на Накентий, отрыгнув клубком черного дыма, шлепнулся на пол. Сергей уже пришел в себя и, приложив руку к символам внутри круга, через череп совы начал закрывать этот разлом, уничтожая начавшуюся метаться в круге тень. Свет на несколько секунд погас, гол стих. Махнув рукой, Лебедев призвал несколько светляков и сел рядом с Сергеем, хватая того за плечи и разворачивая лицом к себе. «Жив? В сознании?» «Да», — пробормотал Сергей, косясь на свою жабу, которую начинал бояться все больше и больше. То, что его фамильяр может поглощать части подобных сущностей, он узнал впервые. «Но мы не узнали, кто именно открыл этот круг». «Ничего страшного». главное мы убрали ее из дворца лебедев облегченно выдохнул все идем он практически вывел сергея из комнаты поддерживая под локоть когда у того подкосились ноги только в безопасном освещенном коридоре он остановился и пристально посмотрел на оборотня никогда больше не экспериментируй ни с чем подобным самостоятельно тебе понятно строго спросил лебедев у своего ученика Ты мог привлечь к себе внимание, и, скорее всего, это и сделал, потому что связь между этой сущностью и ее хозяевами была отрезана. Тот, кто плетет эти интриги, на время затаится, и не факт, что следующей своей целью не станет очень подозрительный и перспективный некромант. Теперь ты моя тень. Именно так я смогу тебя защитить, не выпуская из вида ни на секунду. — Я понял, — вздохнул Сергей. «А Мише что-нибудь известно?» «Нет», — покачал головой светлейший князь, отпуская Сергея, когда почувствовал, что его подопечный уверенно стоит на ногах. «Пойдем, провожу тебя до твоей комнаты».